Толс, после общения с правителем Шупытом, закрыл глаза, чувствуя, как тяжесть ответственности начинает отступать. Его широкие плечи чуть расслабились, а дыхание стало глубже и ровнее. Все это время он ощущал себя стоящим на краю пропасти, где каждый шаг мог стать последним. Но теперь, когда решение принято, Когда хранитель вмешался, а боги явили свою волю, он начал осознавать, что их путь еще не окончен. Он не верил в случайности. Боги вернули хранителя Фуксу, который исчез в чреве аномалии. Это значило, что их народ еще не проиграл. Надежда, пусть и слабая, но живая, вновь зажглась в его сердце. Она была подобна маленькому огоньку, мерцающему в темноте бескрайнего космоса. Этот огонек согревал его изнутри, напоминая, что даже в самые темные времена есть место для света. Толст понимал, сейчас не время для гордости или мести, сейчас время для мудрости. Для принятия решений, которые сохранят жизнь их народу, их культуру, их будущее. Хранитель Фуксу наблюдал за ним. Его глаза, горящие как угли в ночи, видели его внутреннюю борьбу. Он знал, что вождь принял невероятно трудное решение. И теперь, чтобы закрепить успех, требовалось действовать быстро и решительно. «Корс на флагман проведера Шупыта!» — скомандовал Фуксу своим низким властным голосом, эхом разнесшимся по рубке. — Приготовиться к переговорам. Вождь, ты доказал, что являешься непревзойденным дипломатом. Назначаю тебя руководителем дипломатической миссии. Тулс замер. Его глаза распахнулись, и он резко повернулся к хранителю. Мысли метались в голове, словно искры. Он хотел отказаться. Хотел сказать, что он воин, а не дипломат. Что его место на поле боя, а не за столом переговоров. Но, бросив взгляд на Фуксу, понял, что не стоит этого делать. Он опустился на одно колено перед ним и прорычал. «Для меня честь выполнить твой приказ и волю богов». Фуксу кивнул, словно ожидал именно такого ответа. Его фигура, облаченная в сияющие доспехи, казалась почти нереальной. Он походил на древний дух, явившийся из иного мира, чтобы направить их на путь, выбранный богами. В свете тех событий, которые случились, возможно, так и было. «Омни!» — добавил хранитель, подходя ближе. Переговор — это тоже форма битвы. Только оружие здесь не клинки и не ракеты, а слова. Твои слова должны быть такими же острыми, как твой топор, и такими же прочными, как твоя броня. Толс медленно кивнул. Он понимал, что хранитель прав. То, что произошло сегодня, изменило правила игры. Старые методы войны больше не работали. Теперь они сражались за мир, а не за победу. «Я готов», — ответил он без сомнения в голосе. Фуксу положил руку ему на плечо. В этом простом жесте чувствовалась огромная сила. «Тогда иди и помни, боги смотрят на нас. Они выбрали этот путь». — Мы лишь следуем их воле. Толс выпрямился, посмотрел на экраны, где уже виднелся силуэт флагмана Шупыта. Корабль, огромный, мощный, символизирующий силу противника. Но Толс больше не чувствовал страха. — Мы сделаем это, — произнес он. В рубке повисла тишина. Все понимали, что это не просто миссия, это судьбоносный момент. Толс знал, что его действия сегодня определят будущее их народа, и он был готов встретить эту ответственность лицом к лицу. — Слова могут быть сильнее клинков, — подумал он, повторяя про себя слова хранителя. Он был готов к переговорам. Готов к миру. Готов к будущему.